Евгений Придеев, Алексей Губарев. Цикл «Агентство. Светлый путь». Книга первая. Охотники за потусторонним. Текст читает Дементьев Илья. Интерлюдия первая. «Сын, мне кажется, что нам следует серьезно поговорить». Высокая статная женщина подошла к сидевшему в кресле и увлеченно читающему толстую книгу юноша «Мам, ну зачем?» Протянул высокий молодой человек с раздражением, захлопывая книгу и поднимая глаза на подошедшую. «Мне казалось, что мы уже все неоднократно обсудили». «Не обсудили, но обсуждали». Женщина подняла вверх указательный палец. «Однако, как мне кажется, к пониманию пока так и не пришли». «Мама, к какому пониманию?» Возбужденно встал со своего места молодой человек. «Я просто-напросто не понимаю, о чем мы вообще разговариваем. Это мой отец, твой муж. Какое еще понимание тебе требуется?» Но он же ушел. И пантеон принял это как данность. «Мы не имеем права творить ритуал без одобрения пантеона». Это может нарушить баланс и привести к непоправимым последствиям». «Баланс? Последствия? Я не собираюсь стоять на коленях перед этими закостенелыми стариками. Я заставлю признать за мной право на награду». «Ты серьезно?» – поразилась женщина. «Как ты можешь претендовать на награду? Ты собрался отправиться в Навь? Я против. Я не позволю». «Навь? Нет, мама» расхохотался молодой человек я совсем не самоубийца на том берегу реки смородина мне ловить абсолютно нечего но я не понимаю в голосе женщины послышалась растерянность как еще ты можешь совершить подвиг элементарно мама в голосе парня появилась снисходительность так часто присущая молодежи я закрою проход нечисти на землю Раскахоталась женщина. «Если бы ты был мудрее, то знал, что это невозможно. Пока в мире существуют люди, верящие в старых богов, нечисть всегда найдет лазейку для проникновения. А сейчас вообще время такое, что наш круг в силу входит. Слыхал, что на последнем сборе Перун говорил. Люди снова капище ему строят, фестивали в его честь проводят. И он не один такой». Недавно вон Марана проснулась. Так что не говори глупости и даже не мечтай об этом. — Ну, допустим, — упрямо тряхнул кучерявой головой юноша. — Но ведь я тоже могу пробудить к жизни кого-то из пунтеона. Пускай я не в силах вернуть в настоящие отца, но ведь существуют сущности более низкого порядка. — Очень любопытно. Теперь во взгляде женщины интереса стало гораздо больше. «Возможно, в твоих словах действительно есть смысл, но ведь мы не имеем права демонстрировать на земле свои способности». «Мамуля!» — воскликнул молодой человек. «Вы думаете про меня слишком плохо? Я не собирался ничего делать сам. Нечисть на земле мешает не нам, а людям, поэтому я собрал команды, которые будут вести борьбу против нечисти». «Из обычных людей?» — перебила юношу женщина. «Но ведь ты практически обрекаешь их на смерть». «Чего это вдруг обычных?» — пожал плечами юноша. «Я даю им возможность войти в легенды и былины. Пройдут века, но подвиг их останется в памяти поколений». «Очень любопытно». Женщина посмотрела на сына более внимательным взглядом. «А мальчик-то вырос, говорит и делает здравые вещи». «И кто же они?» «По-разному», — легкомысленно махнул рукой юноша. «Как говорится, с миру по нитке». «Несостоявшийся чернокнижник, изгой, проклятый и выгнанный из рода, артефактор-недоучка». «В смысле?» — удивленно подняла брови женщина. «Среди людей есть учителя в производстве артефактов? Это и в древние времена считалось уделом богов». «Ну, мам!» — протянул парень. «Считай, что я неудачно выразился». «Там мальчик, не прошедший инициацию, но с бешеным потенциалом. Такого надо брать под крыло с рождения и воспитывать в собственных интересах, иначе может получиться что-то невообразимое. И так непонятно, как он до девятнадцати лет дожил». «Допустим», — кивнула женщина, — «а чернокнижник? Это же не наша хм, стихия». «Он ушел от своих». «Вернее, его выгнали. Там вообще интересный случай. Представляешь, он приютил у себя детей диванной, пообещал им защиту, и с тех пор в бегах». «Странные вещи, — рассказываешь, сын. Но мы отклонились от главного. Итак, ты собрал эту троицу вместе?» «Четверых», — с улыбкой поправил парень. «Не поверишь, но в моей сети попалась настоящая полянница». Там у девочки сплошные белые пятна в родословной, но я уверен, что в ее жилах течет кровь веды. Она умеет чувствовать нечисть, не говоря уже о боевых способностях. «Я начинаю гордиться тобой, сын», — покачала головой женщина. «Если эта четверка не поубивает друг друга, то у них вполне может получиться осуществить твой план». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха" парень. «Мама, не беспокойся, пока что все идет как надо». Изначально их было пятеро, но от одного пришлось срочно избавляться. Слишком амбициозен, он мог впоследствии стать проблемой и не подчиниться моему зову. Но в остальном практически никаких проблем. Не считая того, что трое мужиков периодически облизываются на задницу полянницы. «Я надеюсь, что ты предупредил их о необходимости хранения тайны». «Естественно, еще в тот момент, когда собрал их всех вместе. Ты бы видела, насколько безумно выглядели их лица при первой встрече». Особенно учитывая тот факт, что им немедленно пришлось сражаться вместе, но в дальнейшем все пошло по плану. Я подкидываю им разную нечисть, чтобы они продолжали тренироваться и притираться друг к другу. Конечно, пришлось создать хранителей из числа служителей порядка, чтобы он оберегал команду от лишних взглядов, но это, по сути, просто мелочи. А как ты собрал их? Всех вместе, продолжала допытываться женщина. Такое ощущение, что ты придумал свой план еще в пеленках? А вот эта мама уже совсем другая история».